Глава 10. И вот это уже был конец. Конец её планам, мечтам о новой жизни. Конец всему. Потому что беременных из общежития сразу выгоняли. Для работниц с детьми существовали семейные общежития. Но о том, чтобы получить там комнату, и речи не шло. Марфа на заводе проработала без году неделя, а в очереди на семейку стоят годами. Комнату снимать ей было не на что. Помощи искать не у кого. Любаша? А что Любаша? Она сама живёт в общаге. Родители ей деньгами помогают, конечно. Но ровно настолько, насколько это необходимо. И содержать подругу дочери, да ещё и с ребёнком, они не обязаны. К тому же рядом с Любашей ещё мог находиться Сергей. Хотя он и заявлял, что намеревается бросить надоевшую ему девушку, но кто знает, рисковать Марфа не хотела. Она даже представить себе не могла, что будет, если этот псих узнает о беременности жертвы. Конечно, в фильме «Москва слезам не верит», который Марфа посмотрела не один раз, у попавшей в похожую ситуацию героини всё сложилось сказочно. Замечательные подруги, выделенная ей комната в общежитии, всеобщая поддержка и участие. И слёзы героини в подушку, устала она, видите ли, не трогали больше Марфу. Наоборот, теперь девушка злилась, «Ишь ты!» — ревёт она. «А чего ревёт-то? Пади плохо!» Всё же устроилась. А у неё, у Марфы, не устраивалось. И хотя соседки по комнате больше не обижали девушку и даже поддерживали её, как могли, но поселять у себя орущего младенца они явно не собирались. Впрочем, даже если бы такое дурное желание у них и возникло, комендант общежития всё равно выселил бы Марфу. Собственно, так и произошло когда девушка ушла в декретный отпуск. Она вовсе не собиралась уходить, цепляясь за место работы и койку до последнего, но закон есть закон. И в конце весны, когда вокруг всё цвело, Марфа оказалась на улице. Без жилья, без работы. Ну да, декретные ей выплатили. Но что с ними делать? На съёмное жильё не хватит. Если только на комнату где-нибудь в Подмосковье. Но хозяева квартир, в которых сдавались комнаты, категорически отказывались поселять у себя женщину на сносях. Младенческие вопли и бессонные ночи не нужны были никому. В общем, имелось много причин, по которым Марфа должна была возненавидеть своего ребёнка. Мало того, что это ребёнок урода и психа, зачатый в результате насилия, так он ещё и разрушил её жизнь практически до основания. Даже вернуться назад она не может, Большего позора и представить себе трудно. Поначалу так и было. Марфа горько плакала по ночам, узнав, что аборт ей не сделают и выродок останется у неё в животе надолго. Но очень скоро ребёнок шевельнулся. Раз. Потом ещё раз. И Марфа буквально накрыла непонятной, незнакомой, инстинктивной волной бесконечной нежности к этому человечку. Он не виноват. Совсем не виноват в том, что произошло. Он уже живёт ворочается, толкается. Он ее, только ее, потому что растет у нее в животе. И если поначалу, до тех пор, пока малыш не начал толкаться, Марфа собиралась родить и отказаться от ребенка, то теперь она даже и помыслить об этом не могла. Ничего, она справится. В конце концов, малыш родится летом, в конце июля, когда тепло и много фруктов и овощей. Надо только найти какой-нибудь заброшенный дом в деревне, разбить там огород, Картошку посадить, лук, морковку. Да много чего. Она к сельскому труду привычная, может и курочек завести получится. И Марфа незадолго до того, как её выселили из общежития, начала ездить по окрестным деревням, подыскивая заветный брошенный домик. Но как-то не очень хорошо обстояли дела с брошенными домами в Подмосковье. Там даже самый убитый сарай можно было сдать летом под дачу заморенным выхлопными газами москвичам. А уезжать очень далеко от Москвы Марфа не могла. Как ей потом ездить за пособием по уходу за ребёнком в бухгалтерию завода? Да и поликлиника детская, которой прикрепили будущего ребёнка Марфы, тоже находилась в Москве. И к моменту выселения из общаги девушка так ничего и не нашла. Она медленно брела к остановке автобуса, намереваясь добраться до вокзала и попытаться пару ночей перекантоваться там. Голова кружилась, ноги отекли, Май выдался на редкость жарким. Чемодан, наполовину пустой, казался Марфе набитой камнями. Хотелось сесть прямо на асфальт и больше не двигаться. Марфа пошатнулась и, уронив чемодан, схватилась за ствол росшего тротуара тополя. В глазах у неё потемнело, хотелось пить. Кажется, рядом остановилась какая-то тёмная машина, а через пару мгновений Марфу поддержали сильные мужские руки и смутно знакомый ей голос произнёс «Марфа!» «Марфа Лобова!» Девушка подняла глаза и, страдальчески наморщившись, попыталась разглядеть его лицо сквозь пелену тягучего тумана. Кажется, лицо знакомое. Лысый, загорелый, невысокий, но видно, что сильный. Глаза прячутся за тёмными очками. Очки! Чёрные очки, так пугавшие ребятишек в их деревне. Они даже придумали, что под очками ничего нет, только дырки. Не зря ведь главный охранник барина носит их, не снимая и зимой, и летом. — А, Александр Лазарович! — заикаясь, пролепетала Марфа, ошарашенно глядя на главного секьюрити Кульчицкого. — А вы... вы тут откуда? — Я-то по делам! — проворчал Дворкин, внимательно разглядывая осунувшееся с капельками пота на лбу лицо девушки. Он помнил её яркой и цветущей, постепенно наливавшейся спелой женственностью. А потом она вроде сбежала в город. Добегалась, похоже. «А ты почему шляешься с таким животом? Да ещё и чемодан тягаешь. Переезжаешь, что ли? Давай я тебя подвезу». «Нет!» — испуганно выкрикнула Марфа, пытаясь вывернуться из-под его руки. «Не надо! Я сама дойду. Тут недалеко». «Тут это где?» усмехнулся Дворкин. «Показывай, хоть чемодан твой поднесу». «Не надо!» Губы девушки задрожали, От отчаяния Марфа едва не плакала, вот ведь привязался. И так всё плохо, а теперь надо придумывать, как от помощника отделаться. Ну что это такое? Ну почему всё так? «Ну-ка, ну-ка!» Дворкин приподнял лицо девушки за подбородок и всмотрелся в её переполненные усталостью и отчаянием глаза. «Тебе что, идти некуда?» «Наверное, надо было всё отрицать? Сказать, что всё в порядке, что она просто устала?» попросить довезти её до любого из ближайших домов и у подъезда проститься. Но Марфа не смогла. Она больше не могла бороться и решать все проблемы одна. Тем более, что как-то плохо решались эти проблемы. И Марфа, судорожно всхлипнув, кивнула и горько расплакалась. «А домой к отцу с матерью почему не едешь?» Страдальчески поморщился, не выносивший женских слёз security «Что вы?» Испуганно замотала головой Марфа. «Мне нельзя! Никак нельзя!» «Почему?» Так позор ведь какой. Сначала сбежала чуть ли не из-под венца, а теперь брюхатая вернулась. Глупости не говори. Во-первых, не брюхатая, а беременная. А во-вторых, это ведь внук или внучка твоим родителям. Что они, не люди, что ли? Они и так тебя на целый год потеряли. Мать твою я иногда заплаканными глазами вижу. Да они обрадуются, дурочка, когда ты вернёшься. Правда. Марфа с надеждой всмотрелась в тёмные стёкла очков. «Вы правда так думаете?» «Да я уверен в этом». И мама плачет обо мне. А ком же ещё? Садись-ка лучше в машину, хватит на жаре стоять, ребёнка мучить. У меня там кондиционер работает. Мы сейчас ещё в пару мест заедем, мне по делам надо. А потом я тебя к родным отвезу. Тут и радости им будет». «Я... я боюсь, позор ведь». «Хватит». «Какой же это позор, ребёнка родить? Что бы с тобой ни случилось, главное, что ты от дитя не избавилась. Выносила его. Молодец». «Всё, хватит болтать, маршу машину, и не забудь меня на Кристины позвать». «Обязательно». Марфа улыбнулась сквозь слёзы и потянулась за чемоданом. Но Дворкин ловко перехватил у неё эту тяжесть и закинул немудрённое имущество девушки в багажник. А потом помог Марфе сесть на переднее сиденье, пристегнул её ремнём, сел за руль и повернул ключ зажигания. Большой чёрный джип тронулся с места, а Марфе вдруг вспомнился конец фильма «Серёжа», когда мальчик говорит... Мы едем в холмогоры. Какое счастье!» И радостно вздыхает. Точно так же вздохнула и Марфа, веря, что все ее беды позади.